Послесловие. Быть в мире. Я надеюсь, из этой книги вы усвоили, что недостаточно просто изменить свое состояние бытия во время медитации. Недостаточно просто вызывать мирные мысли и чувства, сидя с закрытыми глазами, а потом открыть их и продолжить свой обычный день, пребывая во власти ограниченного бессознательного состояния разума и тела. После завершения многих миротворческих проектов и исследований, упомянутых в предыдущей главе, часто приводивших к снижению уровня насилия и преступности, все вскоре возвращалось на свои места. Это означает, что мы действительно должны демонстрировать мир, что требует перехода от мыслей к действиям. Каждый раз, когда мы меняем свое состояние бытия и начинаем день, открывая сердце возвышенным эмоциям, наполняющих нас любовью к жизни, радостью бытия, вдохновением, чувством благодарности за то, что наше будущее уже свершилось, и добротой к другим, мы должны нести с собой эту энергию и поддерживать в себе это состояние бытия в течение всего дня. Неважно, сидим мы, стоим, идем или лежим, И тогда, если в нашей жизни или в мире случаются неприятности, мы будем демонстрировать мир вместо того, чтобы бессознательно действовать, реагируя так называемым естественным образом, проявляя злобу, фрустрацию, насилие, страх или агрессию, и тогда мы больше не будем подпитывать старое сознание мира. Преодолевая этот порочный круг и демонстрируя мир своим примером, мы сможем показать другим, что они тоже могут сделать это. Поскольку знания существуют для разума, а жизненный опыт для тела, когда мы переходим от мыслей к делам и переживаем соответствующие эмоции мира и внутреннего баланса, мы начинаем строить новый мир с того самого момента, когда по-настоящему начинаем менять старую программу. Подавляя свои позывы к реактивному поведению и переставая создавать тот же самый избыточный опыт и эмоции, Мы перестаем зажигать и скреплять прежние нейронные связи в мозге. Вот так мы прекращаем настраивать тело на жизнь под властью ограничивающих эмоций и таким образом меняем себя и свои отношения с окружающим миром. Каждый раз, делая это, мы буквально учим тело понимать на химическом уровне то, что разум понял на уровне интеллектуальном. Тем самым мы выбираем и направляем гены, позволяющие нам жить полной жизнью, а не просто выживать. Теперь мир внутри нас, и мы стучимся в генетическую дверь, чтобы воплотить это на биологическом уровне. Разве не это же проповедовал каждый харизматичный лидер, святой, мистик и магистр в течение долгой истории человечества? Конечно, поначалу вам будет непривычно идти против многолетних привычек к автоматическому поведению, бессознательным действиям, рефлексивным эмоциональным реакциям, предрассудкам и запуску тех же самых генетических программ, но именно так мы становимся сверхъестественными. Делать непривычное означает идти против генетических программ и социальных установок, выработанных вследствие жизни в состоянии опасности. Я убежден, что каждое существо, сумевшее порвать с сознанием своего племени, группы, стаи или стада с целью адаптации к изменяющимся внешним условиям, должно испытывать дискомфорт перед лицом неизвестного. Но давайте не забывать, что жить в неизвестности означает вступить в мир новых возможностей. Главная трудность в том, чтобы не возвращаться к тому уровню посредственности, который считается приемлемым для превалирующего общественного сознания, просто потому, что рядом с нами нет кого-то, кто делал бы то же, что мы. Но истинное лидерство не нуждается в подтверждении других. Оно лишь требует ясного видения и изменения энергии, то есть жизни в новом состоянии сознания, в течение достаточно долгого времени и при достаточной силе воли, побуждающий других людей поднимать свою собственную энергию и вдохновляться на то же самое. И когда они перейдут из ограниченного состояния бытия к новой энергии, они разглядят то будущее, которое видят их лидеры. Есть сила в количестве. После всех этих семинаров, обучающих людей личностной трансформации, я понял, что никто не меняется до тех пор, пока не изменит свою энергию. На самом деле, когда кто-то по-настоящему решает измениться, он не склонен много говорить, вместо этого демонстрируя достигнутое собственным примером. Такой человек работает над тем, чтобы жить в согласии со своей внутренней сутью. Это требует осознанности, намерения, присутствия в настоящем моменте и постоянного внимания к своему внутреннему состоянию. Возможно, главное, к чему мы должны приучить себя – Это не только преодолевать неудобства, но и принимать их как спутников нашего роста. Так мы чувствуем себя более живыми. Ведь если стресс и жизнь во власти негативных эмоций возникают в результате невозможности предсказать свое будущее, убеждение в том, что мы не можем контролировать будущее и дальше все будет только хуже, Тогда открытие разума и сердца навстречу вере в свои возможности требует пойти против тысячелетних генетически обусловленных программ выживания. Мы должны отказаться от образа жизни, позволяющего получать то, что мы хотим, вместо чего-то гораздо лучшего. Для меня в этом состоит подлинное величие. Если мы сумеем сделать это один раз, разрушив нейронные сети, отвечающие за чувство злобы, обиды и мести, и вместо этого активировав нейронные сети, отвечающие за заботу, щедрость и доброту, и тем самым вызвав в себе соответствующие эмоции, тогда мы сможем сделать это и в следующий раз. И повторение этого выбора будет настраивать нейрохимически наш разум и тело, объединяя их воедино. Когда тело усвоит это так же, как и разум, Тогда мы воспримем это как нечто внутреннее, привычное нам и естественное, то есть это станет нашей второй натурой. И тогда состояние мира, выражаемое в наших мыслях и действиях, которое поначалу требовало особой настройки сознания, станет нашей подсознательной программой. Мы выработаем в себе новое автоматическое состояние миролюбия, и это будет означать, что мир внутри нас. Вот так мы устанавливаем новый внутренний нейрохимический порядок, преобладающий над любыми условиями нашей внешней среды. Теперь мы не только пребываем в мире, но и совершенствуем мир, одновременно совершенствуя себя и свое окружение. И когда достаточно много людей достигнет такого состояния бытия, когда каждый будет привержен той же энергии, чистоте и возвышенному сознанию, Подобно стае рыб или птиц, движущейся как единый организм в согласованном порядке, мы станем действовать как единый разум и обновим человеческую природу. Но если мы продолжим действовать подобно раковому образованию, пожирая самих себя, человечество ждет гибель, и эволюция продолжит свой великий эксперимент без нашего участия. Найдите время в своей занятой жизни, чтобы инвестировать нечто в себя самого, потому что так вы инвестируете в свое будущее. Если внешняя среда контролирует ваши мысли и чувства, пришло время отстраниться от нее и взглянуть вглубь себя, чтобы преодолеть привычку быть жертвой обстоятельств и вместо этого стать творцом своей жизни. Теперь вы знаете, что это возможно – изменить себя изнутри. Когда вы по-настоящему изменитесь, это отразится и на вашем внешнем мире. Мы живем в такое время, когда недостаточно просто знать. Нам нужно знать и уметь. Согласно философскому пониманию и научным принципам квантовой физики и нейробиологии, мы теперь понимаем, что наш субъективный разум влияет на объективный мир. Поскольку разум влияет на материю, Необходимо изучить его природу, и тогда мы сможем придать значение своим действиям. Если знание – это предшественник опыта, тогда чем больше у нас будет знаний о том, насколько мы сильны, а также понимание науки, стоящей за внешними явлениями, тем лучше мы сможем понять безграничность нашего потенциала, как индивидуального, так и коллективного. Поскольку мы постоянно углубляем и расширяем наше понимание взаимосвязанности всех живых систем, и поскольку каждый из нас вносит свой вклад в электромагнитное поле Земли, я верю, что коллективными усилиями мы сможем создать и направлять новое мирное и цветущее будущее на нашей планете. Это начинается с выработки привычки жить, следуя за своим сердцем, поднимая свою энергию и настраиваясь на возвышенную информацию и частоты, несущие любовь и цельность. Прилагая должные усилия и намерения, мы должны начать вырабатывать когерентную электромагнитную сигнатуру. Подобно кругам на воде, расходящимся все дальше с каждым брошенным камешком, мы продолжаем повышать свою энергию открывать сердца, все больше и больше расширяя свое электромагнитное поле. Эта энергия является информацией, и у каждого из нас есть сила направлять ее с намерением производить нелокальное воздействие на природу реальности. Когда мы направляем свою энергию в качестве сознания или мысли, мы можем начать воздействовать на нисходящую обусловленность материи, другими словами, наше сознание будет определять наше бытие. Когда мы последовательно практикуем эти концепции, меняя свои энергетические уровни от состояния выживания к более высоким состояниям сознания с возвышенными эмоциями, все эти когерентные электромагнитные сигнатуры соединяются друг с другом. И в результате мы должны объединить сообщества, которые когда-то были разделены из-за убеждения в том, что мы лишь материя. Как только мы преобразим свое состояние бытия от выживания к любви, благодарности и созиданию, тогда вместо таких реакций, как насилие, террор, страх, предрассудки, соперничество, себелюбие и разделение, на которое, между прочим, нас постоянно стимулируют и программируют средства массовой информации, реклама, видеоигры и прочее, мы сможем сплотиться вместе в трудные времена». Нам больше не нужно будет расщеплять свое сознание, испытывать вину и жаждать мести. Каждый раз, медитируя глобальным сообществом, мы распространяем все более объемную, сильную и когерентную волну любви и альтруизма по всему миру. Сделав это достаточное число раз, мы сможем измерить не только произведенные перемены в энергии и чистоте по всему миру, но также собственные усилия с помощью положительных изменений, которые произойдут с нами в будущем. Чтобы стоять за справедливостью мир, нужно найти мир в себе. Если вы собираетесь изменить планету к лучшему, вы должны понимать, что нельзя стоять за мир или проявлять миролюбие, если вы враждуете с соседями, ненавидите сослуживцев или осуждаете начальника. Если каждый, и я действительно имею в виду всех и каждого, выберет мир, и все объединятся в одно и то же время, представьте все те положительные изменения, которые мы сможем привнести в наше общее будущее. Больше не будет конфликтов. Наша сила и в том, что, являясь живым воплощением мира, мы кажемся другим непредсказуемыми, и тогда они начинают присматриваться к нам. Благодаря зеркальным нейронам Особому классу мозговых клеток, которые зажигаются, когда мы видим, как кто-то выполняет какое-то действие, мы биологически способны перенимать поведение друг друга. Когда другие перенимают от нас мир, справедливость, любовь, доброту, заботу, понимание и сострадание, мы позволяем им открывать свои сердца и двигаться от состояния выживания, обусловленного страхом и агрессией, к цельности и взаимосвязанности. Подумайте о том, что бы произошло, если бы мы поняли, насколько взаимосвязаны друг с другом и единым полем, вместо того, чтобы чувствовать разделение и изоляцию. Мы бы могли принимать ответственность за наши мысли и эмоции, потому что, наконец, поняли, как наше состояние бытия воздействует на все живое. Вот так мы начинаем менять мир с самих себя. Будущее человечества не держится на каком-либо лидере или мессии, обладающем высшим уровнем сознания и указывающем другим путь. Здесь требуется развитие нового коллективного сознания, потому что именно через него мы можем менять направление истории. Видя, как прежние порядки и парадигмы рушатся, мы не должны испытывать страх, злобу или грусть, ведь таким образом уходит старое, уступая место чему-то новому. Мы должны встречать будущее, имея в себе новый свет, энергию и сознание. Как я уже упоминал, старое должно развалиться и отпасть, чтобы на его месте возникла новая жизнь. Для этого первостепенно важно не растрачивать нашу энергию, эмоционально реагируя на лидеров или людей, наделенных властью. Захватывая наши эмоции, они захватывают наше внимание, а значит и энергию. Вот так они получают над нами власть. Вместо этого мы должны придерживаться своих принципов, ценностей и таких моральных императивов, как свобода, справедливость, правда и равенство. Когда мы достигнем этого коллективными усилиями, мы объединимся через энергию единства вместо того, чтобы позволять управлять собой через принцип разделения. Это означает, что отстаивание правды больше не является задачей личностной, но требует сплоченности, общих усилий и становится универсальной задачей. Я верю, что мы стоим на пороге великого эволюционного скачка. Можно сказать, что сейчас мы проходим посвящение, ведь посвящение — это не что иное, как ритуал перехода из одного состояния в другое, и ему положено ставить нас перед вопросом «Кто мы есть?», чтобы мы могли достичь более высокой ступени развития. Возможно, когда мы увидим и вспомним, кто мы есть, и пробудимся, Тогда человеческие существа смогут все вместе шагнуть своим коллективным сознанием от состояния выживания в состояние процветания. И тогда мы сможем слиться с нашей истинной природой и в полной мере раскрыть в себе внутренний потенциал человечности. Отдавать, любить, служить и заботиться друг о друге и о земле. Так что спрашивайте себя почаще, что бы сделала любовь? Вот кто мы есть на самом деле, и в том будущем, которое я создаю, каждый из нас и все мы вместе станем сверхъестественными.